— Согласна ли ты, Светлана, взять в мужья этого мужчину и быть ему опорой и утешением? Делись с ним вся радость и горести, — пропещала толстая дама с красной ленточкой, — кстати, висящий кривовато на ее необъятном туловище. — Согласна. — Согласен ли ты, Эдик, взять эту девушку в жены и быть ее защитой, кормильцем и пойти с ней дальше по жизни рука об руку? «Согласен. Итак, властью данной мне объявляю вас мужем и женой. Жених может подс...» Кхм. «Вижу, вам объяснять не надо. Интересно. А кто ей власть-то эту дал?» Заиграл оркестр, и счастливая пара прошествовала на улицу. Все гости поспешили вслед за ними, чтобы освободить место следующей паре влюбленных до да чертиков-чудиков. На улице толпился народ. Тут и весь литер присутствовал, и родственники. Даже Клавдия Степановна где-то промелькнула. Ее-то кто пригласил, а? Вокруг как бы невзначай прогуливались усиленные отряды милиции, состоящие из пяти человек, не считая собак. Еще дальше между зданиями и машинами иногда мелькали одинокие каски спецназовцев. Наверняка еще и снайперы на крышах сидят. Виктор! К нам подошел сам, собственно, жених. Слушай, я так еще никогда не трясся сходу, признался он. А сам засиял, будто только что узнал, что выиграл лотерею. Хотя в каком-то смысле. Глупенький, это же здорово, заметила Лида. Ах да... Она же здесь, рядом со мной стоит. Просто я что-то задумался, а она так невесомо держится за мой локоть, что и не заметишь. Да, э, ладно, признаюсь. Это я стараюсь не замечать. Опять она ко мне приставлена вместе со всеми этими ментами, спецназовцами, снайперами и мухтарами. Хотя мухтары тут вообще-то ни при чем. Они ж собаки все-таки. Я тоскливо посмотрел на Лиду. Оглянулся по сторонам и вновь вздохнул. — Ты что, не рад за меня? — заметил мою постную физиономию Чиж. — Что ты? — поспешил улыбнуться я. — Тебе повезло. Жаль, на мальчишник тебе не попал. Чиж все еще подозрительно смотрит на меня. Ну, — что ж поделать-то? Не получается у меня в последнее время от чистого сердца улыбаться. Настроение не то. — Да, на мальчишнике было... — Чиж мечтательно закатил глаза. — Жаль, женится всего один раз. А то я бы такие мальчишники каждый месяц устраивал. Подошедшая к нам Лана как раз успела застать последнюю фразу Чижа. — Так, что это ты устраивать собираешься? — переспросила она, потянув Чижа за ухо. — Ой, от неожиданности вскрикнул чиж кто ж так пугает-то? Я это... шутю я!» «Как же, шутит он!» «Дома поговорим!» — шутливо разозлилась Лана. «Ты очаровательно сделала комплимент Лида». «Да и ты тоже, если честно, очень неплохо смотришься, Лида». «Присоединяюсь!» — поспешно согласился я. «Да ладно вам!» — тут же зарделась Лана, мигом забыв о провинности чижа. Тот кинул благодарный взгляд на Лиду и заговорщически на меня. «Пойдем мы», — вздохнул Чиж. «Сейчас со всеми попрощаемся и в свадебное путешествие». Я удивился. А я думал, что это только в кино. «Куда же не утерпел я?» «Да шутит он», — отмахнул Ислана. «На дачу его брата мы поедем. У него там особняк пятиэтажный». «Он нам его на месяц презентовал!» Мы с Лидой понятливо и немного завистливо кивнули, мол, ну и везет же некоторым. Лана и Чиж чуть ли не галопом поспешили прощаться с прочими гостями. «Какие они счастливые!» — восторженно прошептала Лида. «Ага, не очень оптимистичен согласился я. Тут я заметил Хаза. Он неторопливо пробирался к нам, аккуратно оттесняя толпу со своего пути. — О, сейчас он мной восхищаться будет, — прошептал я Лиде. Та удивленно посмотрела на меня. Во взгляде ее читалось. — Откуда ты знаешь-то? — Знаю, Лида. А откуда? У меня свои источники. — Здравствуй, здравствуй, — громыхнул Хас, протягивая мне свою лапищу. Я слегка опасливо пожал ему руку. Уф. Не сломал вроде бы, а то ему ж сил девать некуда. День добрый, а с галантом поцеловал Лиди ручку. Вы очаровательны. Не знаю почему, но я тут же начал злиться. Ты, собственно, по какому поводу, как можно культурнее, спросил я. Из чего это я так завелся-то? Хаз удивленно хмыкнул. Просто решил извиниться. Работу ты проделал хорошую. Отчет тоже качественно напечатан. Работодатель был просто в восторге. Игнат Львович сначала на тебя обижался, а когда отчет прочитал, чуть ли не молиться на тебя стал. Все встречи ищет. Черт. Мне невольно стало стыдно перед писателем. Он ведь по сути добрый и на удивление культурный человек. А я его так подвел с этим расследованием. И на кой черт я согласился вообще? Из-за денег. — Кстати, о деньгах. — А ты ничего не забыл, — туманно намекнул я. — Нет, конечно, — улыбнулся Хас и достал из кармана пиджака явно заранее заготовленный конверт. — Все твое ношу с собой. Вот оно, честно заработанное. Плюс премия от нанимателя. Кстати, он попросил передать, что будет рад, если ты для него выполнишь еще один заказ. Там книга какая-то. даже я денусь что Пробормотал я как можно тише. Ладно, ты не забудь, что у нас завтра тренировка, напомнил Хас. Чинг Хо специально для тебя ввел новую систему оплаты. Ты платишь только за те тренировки, что пропустил. Причем с каждой пропущенной тренировкой сумма удваивается. Так что смотри, через пару недель уже не расплатишься. Хаз хрюкнул от удовольствия, увидев выражение моего лица, и отправился дальше по своим делам. Я ошарашенно посмотрел след уходящему Хазу, а потом перевез взгляд на Лиду. — Он что, шутит? — все еще не придя в себя спросил я, в общем-то не ожидая никакого конкретного ответа. — Мне кажется, что он совершенно серьезно закусила губку Лида. — я еще немного подумал. «Тогда нужно у Сергея Ивановича попросить несколько отгулов по вечерам». Лида как будто случайно отвернулась, провожая взглядом садящихся в шикарный белый лимузин молодоженов. «Я понимаю, что никаких отгулов мне не светит, но, может, все-таки...» «Как я им завидую?» — совсем тихо сказала Лида, покрепче ухватившись за мою руку. «Ага. Что интересно, неужели они не заметили...» что каждый второй в этой толпе им совершенно незнаком. Я огляделся по сторонам, цепляя взглядом подсадных охранников. И того, что творится на улицах вокруг, они тоже не заметили? Жители, наверное, решили, что здесь как минимум президент женится. И мне до этого вздохнула Лида. Они никого, кроме друг друга, не замечают. Как можно быть такими слепыми, удивился я. Ты хотел сказать «влюбленными», — поправила Лида. «Влюбленными? Фу, как все скучно!» «То же самое, почему-то зло», — ответил я. «Не то же, совсем не то же». И такой у нее голос грустный. «Что ты все из себя мученицу корчишь?» — не выдержал я. «Никто меня не любит, бедная я бедная. А кто меня обманывал всю дорогу? Кто меня пожалеет? Это я подопытная крыса». Лида промолчала. Теперь вот еще на свадьбе моего друга ко мне приставили. Мало им батальона солдат и милиции вокруг, так еще и сопровождающую приставили. Одного не могу понять. Зачем? Чтобы я не сбежал или защищают от кого-то? Это при том, что я уже объяснил, что секта исчезла. Не без моей помощи, между прочим. Что ты все молчишь? Лида вновь отвернулась и не отвечала. Я высвободил рукой, не оглядываясь, пошел в сторону своего дома. «Никто меня не представлял», — услышал я за спиной тихий голос Лиды. «Потом, уже оказавшись дома и упав на кровать с очередной бутылкой пива, я стал пить все больше и больше, я пожалею о том, что ушел. Потом я буду проклинать себя. Но это потом. А сейчас меня жгла горечь и ненависть ко всему. Ко всему». Так оно и бывает. Самое ужасное — находиться не от любимого человека, а быть рядом, но в то же время невероятно далеко. Ладно, я что-нибудь обязательно придумаю. Я ведь всего лишь человек, и это здорово. Ведь если бы я был вампиром, тогда все было бы гораздо сложнее. Когда-нибудь я напишу ледя обещанные стихи, в которых расскажу о том, как же трудно признаться в своих чувствах И как же легко бояться. Бояться близости. Бояться предательства. Бояться любви. Слова сами стали складывать за строки. Чтобы не забыть их, пришлось срочно искать листок бумаги и ручку. Свести беседу к хвостовству. Свести знакомство к неприязни. И сжечь любовь, как жгут листву. Разве мог я тогда предположить, что с этого момента история с перстнями, вампирами, неожиданно для меня получит свое продолжение? Так начались совершенно иные приключения, о которых я вам расскажу в другой раз.